как Эдвард и Белла. Началась зима, самая серая и унылая из всех, что были на моей памяти. Ирландские зимы и так не сахар. Дождь, ветер, град и снова дождь. Ни снежинки, ни единого градуса ниже нуля. Не говоря уже о сугробах или пейзажах, как на норвежских открытках. Но эта зима была просто невыносимо мрачной. На конец января был запланирован суд. Еще мне привалило счастье в виде экзаменационных тестов. Бекки и Сейдж планировали маленькую уютную домашнюю свадьбу на конец весны и надеялись, что мой оправдательный приговор станет им лучшим подарком. Не расстраивайтесь, если что. Я в любом случае... Отправлю вам открытку из Маунджоя. Маунджой, Тюрьма в Дублине, одна из крупнейших. Нарисовав ее кетчупом на туалетной бумаге, обещал я. Я положу ее под стекло, чтобы потом показывать твоим племянничкам, кивала Бекки. Дети, это открытка от вашего дяди Вильяма, который аккурат перед нашей с папой свадьбой загремел в тюрьму. А они спросят, «За что, мама? За что?» «За то, что наступил на таракана», — вставлял Сейдж до слез веселя Бекки. «Иметь такую команду поддержки бесценно. Вот что я скажу». После операции Долорес уехала домой в Атлан. Исчезла, словно ее здесь и вовсе не было. Ее квартира пустовала. Больше никто не выходил на балкон и не бродил по нему, завернувшись в одеяло. Пустовало место за тем столом в университетском кафе, где она обычно сидела со своей компанией. Исчезла с парковки ее машина. Только плакаты рекламирующие ветеринарный госпиталь, продолжали попадаться на глаза. А с них смотрела Долорес, которой никто не разбивал сердце, которая никогда не падала с лестниц, которую никто никогда не отвергал. Счастливая и свободная. И даже зверь, которого она обнимала, не вызывал у меня отторжения. Один из плакатов я снял поздно вечером с дверей супермаркета и унес домой. Я писал ей, но она не отвечала. Однажды не выдержал и приехал в Атлан, надеясь, что смогу увидеть ее. Но Ральф, встретив меня на пороге дома, взял меня под руку, увел в папку Заказал выпивку и попросил дать Долорес время прийти в себя. Я пил и едва не рыдал от отчаяния. В универе, не считая предновогодней суеты, все было по-старому, хоть что-то в этом мире стабильно и верно своему постоянству. Лекции профессора, обеды в университетском кафе, сплетни подруги Айви активно пользующиеся ее отсутствием, чтобы строить мне глазки. Новости, что я избил до полусмерти какого-то маньяка и теперь мне грозил суд, отпугивают кого угодно, но не юных девочек. В их глазах это наоборот накинуло мне очков. Со мной то и дело сталкивались, передо мной рассыпали учебники, Мне посылали такие взгляды, от которых растаяли бы арктические льды. Но та, о ком я постоянно думал, похоже, не собиралась возвращаться к учёбе. Айви сразу после выписки уехала вместе с матерью на какой-то восстановительный курорт, чему я был несказанно рад. Ральф предложил не разрывать с ней отношения, вызывая к здравому смыслу, но, по правде говоря, мой здравый смысл не слишком хотел участвовать в этой мутной затее. Конечно, я жаждал свободы, ведь свобода — это возможность все исправить и быть с Долорес, но не был готов платить за все это близостью Сайви. И никакой здравый смысл не заставил бы меня сделать это. Я со страхом ждал дня ее возвращения с курорта. Заготовил кучу предлогов, которые позволили бы мне избегать ее и после приезда. Но знал, что если Айви спросит прямо, в чем дело, то я не смогу солгать. И тогда мне конец. Айви вернулась на день раньше, чем планировала. Решила устроить сюрприз. Появилась на пороге моей квартиры ранним утром, чем повергла в шок. Я застыл в дверях, как статуя, и не решался ни пригласить ее внутрь, ни захлопнуть перед ней дверь. А она стояла напротив с дорожной сумкой через плечо, и недоумевающей улыбкой. Она не могла понять, что со мной, что за паралично меня нашел и почему я смотрю на нее, как на привидение. «Немного не та реакция, которую я ожидала увидеть после такой долгой разлуки», сказала она и с улыбкой добавила. «Ты заболел?» «Вроде того», пробормотал я, и пропустил ее в квартиру. «Я ужасно скучала», — сказала она, сбрасывая туфли и приглаживая волосы. «Можно мне тебя обнять?» Она шагнула ко мне, и я отпрянул. Тысячи Ральфов, Макбрайдов вопили в голове, чтобы я взял себя в руки и, наконец, начал убедительно лгать. Но я не мог. Через слишком многое мы вместе с ней прошли, чтобы сейчас вдруг начать унижать ее подобным образом. Айви улыбнулась еще шире, раскрыв руки для объятий. «Я все еще в перчатках и не сделаю тебе больно». «Я не могу, Айви. Прости меня, но я не могу. Лучше присядь». Я буду говорить, а когда закончу, ты можешь врезать мне, и я даже не буду возникать. Айви молча села на стул, сложив на коленях руки, как ребенок, приготовившийся к тому, что сейчас его накажут, невиданное спокойствие. И я, подбирая слова так осторожно, словно имел дело с боевыми гранатами, Рассказал ей все, что должен был рассказать. О том, что мы должны расстаться, и альтернативы нет. Но мое будущее зависит от того, что она скажет в суде. И что за любовь люди готовы прощать многое, но никогда не простят того, что сделано с холодной головой, даже если это справедливая месть и что если она захочет отплатить за то, что я оставляю ее, достаточно просто сказать судьям, что никакой любви у нас не было, а Фьюри я отметелил только потому, что мне было скучно. Ей достаточно описать меня как мудака, склонного к вспышкам агрессии, и я сяду» а потом у меня все-таки хватило наглости просить ее об обратном и прикрыть мою задницу во имя всего, что у нас было, как бы наивно или пафосно это ни звучало. «Решение за тобой, Айф», — закончил я, зная, что теперь стою на краю пропасти, но вместе с тем ощущая невероятное облегчение. Тишина разлилась такая глубокая, что в ней можно было бы захлебнуться и утонуть. Айви сидела напротив, гордо выпрямив спину, потом медленно поднялась и подошла. «Мне сейчас очень обидно, но не потому что ты бросаешь меня, а потому что допустил мысль, что я могу повести себя как неблагодарная сука. Я, конечно, не ангел, Вильям, но после всего, что ты сделал для меня, после всего, на что ты пошел, я совершенно точно не смогу засадить тебя за решетку. И еще я считаю, что нет смысла требовать у человека того, чего у него нет, например, чувств, которое он не испытывает. Спасибо, что решил не водить меня за нос. Пусть твой адвокат спит спокойно. Я готова изображать перед судьей такую безумную любовь, что, будь это кино, мне бы дали Оскар, Золотой Глобус и канскую мать ее, ветвь. Можешь положиться на меня. Я готовился к чему угодно, но только не к ангелу всепрощения, вселившемуся в тело Айви Эванс и заговорившему со мной трелями арф. Новая Айви внезапно стала другом. Новая Айви научилась прощать. Интересно, что с ней сделали на восстановительном курорте? «Давали курить каннабис в терапевтических целях». «Это Макбрайт, да?» «Не отвечай. Я умею читать по глазам». «Кто же еще?» «Удачи с ней, Вильям». «Но отомстить тебе я все-таки должна», улыбнулась Айви, заправляя волосы за ухо. «И надеюсь, то, что я сейчас скажу, хоть немножко уязвит тебя. Я не представляла, как сказать тебе об этом, наивно полагая, что то, что ты сделал с Фьюри, свидетельство твоей безумной любви ко мне. Но раз уж у нас сегодня торжество откровенностей и фестиваль правды, то вот и мой праздничный флажок. Кажется, я влюбилась в своего доктора, Вильям. Да -да, Того, кто поставил меня на ноги. Кажется, я влюбилась в него по уши. Айви вернулась в университет, и это сразу поубавило жар под той сковородкой неразделенной страсти, что устроила мне женская половина универа. О том, что мы больше не встречаемся, а только изображаем отношения ради предстоящего суда, знали только единицы. Остальные пребывали в счастливом неведении, включая подруг Долорес, среди которых я каждый раз пытался разглядеть ее саму. Напрасно. Сейдж подтвердил, что Долорес не желает возвращаться в университет. И это сводило с ума. Айви поделилась, что начала встречаться со своим лечащим врачом. Он не позволял себе абсолютно ничего, кроме разговоров, пока лечил ее. Но как только она выписалась, отправил ей бутылку шампанского, поздравив с выздоровлением. Она отправила открытку с благодарностью. Он предложил дружеский ужин пару недель спустя. Она с удовольствием на него сходила и пошло-поехало по рельсам в розовую даль. «Он такой классный, Вильям! Хорошо, что мы с тобой расстались раньше, чем у меня с ним все завертелось. Иначе бы я изменила тебе, а ты бы убил его. И это было бы очень печально, потому что он просто космос», сказала однажды Айви, решив составить мне компанию за обедом. «У тебя всегда был хороший вкус», — хмуро сострил я. «Я знаю», — согласилась она, не заметив подвоха. «Как твои отношения с Макбрайт?» «А что?» «Можно было бы выбраться куда-то вчетвером. Бывшая девушка Терри замужем за какой-то акулой музыкального бизнеса и постоянно подкидывает ему вип-билеты на самые крутые концерты» а потом можно остаться на автограф-сессию, куда только прессу пускают. Вчера Чарли Пут подписал мне открытку и сфоткался со мной. Веришь? Не думаю, что Лори, как ни в чем не бывало, сходила бы с тобой на концерт. После всего, что ты ей устроила в универе. Я уже попросила у нее прощения. И она меня простила. Мы как-то пообедали с ней вместе и... Где? И когда? Была на днях в госпитале, заскочила в гости к Терри и столкнулась с ней. У нее там были запланированы какие-то медицинские процедуры, и мы поговорили. И о чем же вы говорили? Я дала понять, что топор войны зарыт, и я вручаю ей свой трофей. О, Господи! Трофей! поперхнулся я. Ну, это была метафора вообще-то. Все любят метафоры. А она что? Поблагодарила и сказала, что зарытый топор ее радует, а вот трофей ей не нужен. Она сама в состоянии раздобыть себе любой. Лицо у меня было такое, что Айви рассмеялась. Оказывается, у вас не все гладко. «Так?» «Все на редкость хреново», — подтвердил я. «Жаль. Учитывая редкость вашей болезни и ваш подходящий возраст и все прочее, похоже, что вы просто созданы друг для друга». Айви задумчиво помахала десертной ложкой в воздухе. «Как Ромео и Джульетта, как Тристан и Изольда, как Дженейр и мистер...» Ротчестер. И все они откинулись, мрачно заметил я, предполагая, что у нашей истории конец тоже будет не очень. Но не считая Рочестера, тот просто ослеп. Тогда Белла и Эдвард, черт побери, сказала Айви. Вот у кого все зашибись и кто будет жить вечно. Ты издеваешься? «Совсем чуть-чуть», — рассмеялась она. «А если серьезно, Вильям, то, думаю, если бороться за что-то на пределе возможностей, то Бог не выдержит, хлопнет себя по лбу и воскликнет. На, на, получай, только отстань. Мне придется лезть в базу данных, искать твой профайл среди других семи миллиардов землян, переписывать твою судьбу». Придется убить на это целый день и кучу космической энергии. Но раз уж ты, как танк, прешь к своей цели, наплевав на мой замысел, то, пожалуйста. Понимаешь? Я считаю, что все дело в борьбе. В ней весь смысл. И только в ней.